Из высшего класса. Жена большого чинуши. Сейчас они на рублевке главные. Деньги у них не заработанные, а нахапанные. Бояться нечего, никто не тронет. Видите, какая она важная. По сторонам не смотрит, но на губах легкая улыбочка, потому что не из-за чего нервничать. Сядет в Ауди-8 или БМВ. Обязательно с федеральным номером. Так и вышло. Дама села в черный лимузин с мигалкой и укатила. Это из силовиков. — уверенно сообщила Валя про следующую спортсменку. — Сразу видно, никаких улыбочек, губки коромыслом, ментовская или прокурорская жена. У них улыбаться не принято. Тачка Гелендваген или джип Лексус, тоже черная. Николас только головой покачал. В точку. — А это? — спросил он про скромную, интеллигентного вида женщину с рюкзачком через плечо. — Обычная буржуйка. Их номер теперь последний. Деньги у мужа есть, но все в бизнес вложены. Запросто миллионы заборота оборота не вынешь, чтобы десять соток к участку прикупить. Сейчас сядет скучный мерз, а то и в обычное Вольво. И опять угадала. — Какая красивая! — сказала Саша просмазливую и нарядную девицу, легко сбежавшую по ступенькам. — На остальных не похоже. — Правильно, это четвертая категория, золотая молодежь. Дочка какого-нибудь хрена, э, то есть господина, из первых трех категорий. Целый день по бутикам и кафешкам тусуется, тачка спортивная или кабриолет. Девица в самом деле укатила в приземистой открытой машине. Саша в восторге захлопала в ладоши. Здорово! Ну, хорошо. А к какому разряду принадлежал человек, которого ты так ужасно обхамила? спросил Фандорин. Мент, конечно. Разве не понятно? Вагин, номера, говорок. Полковник или подполковник? Нормальный оборотень в погонах. Тут их пруд-прудит. И он тебя испугался? Валя засмеялась. — Само собой. Он же знает, что я знаю, что он мент. Если так на него пру, значит, имею право. Внимание, вот она. Из двери вышла стройная женщина в индийском саре и больших темных очках с теннисной сумкой через плечо. Николас нипочем не узнал бы в ней красотку с гламурных фотографий. Но Валиному глазу можно было доверять. Саша шепнула. «А она в какую машину сядет?» «Это косит под звезду. Их на рублевке немного. На целую категорию не тянут», — прикидывала вслух Валя. «Настоящих бабок у нее нет. Какая-нибудь тачка из нешибко дорогих, но с претензией. Или вон тот кабриолетик Пежо. Или ранглер, или открытый крузер». Марфа Захер села в красный джип ранглер. «Браво, Валентина!» — склонил голову Ника. — Садись, поехали за ней. Но ассистентка пребывала в задумчивости. — Шеф, вы ее хорошо рассмотрели? — Да, что? — Видели, как она на меня глянула, когда мимо проходила? — Нет, не обратил внимания. Валентина подсокала языком. — План меняется. — Почему? — Не клюнет она на вас. — Я этот взгляд хорошо знаю. В интернете вашем главного не написали. Розовая она сто пудов. В смысле, наверняка. «Какая-какая? Розовая! лесба, Поэтому и с голубым Раульчиком замутила. Ему удобно, и ей тоже. «Шеф, давайте за руль!» Она сдернула с носа зеркальные очки, вынула наушник. Отдала Николасу. «Ты что?» «Спокойно. На арену выходит Валентина, укротительница розовых львиц. Легенда меняется. Вы сами по себе папа с дочкой. Или папасик с лялькой, неважно. Сидите себе, обедайте. Все сделаю сама».